Глава двадцатая. Слушай, тебя послали за накопителем, а ты на все деньги купил стреляющих игрушек, так? Я же правильно понял? Ну, почти. Да что почти, так и было. Признайся, тебя потом пытали? Нет, конечно. Да ладно, небось пилили всю дорогу. Вот помню, я вместо торта купил себе новую удочку. Вернувшись на корабль, тут же выслушал отповедь от сильно хромающего, но тем не менее уверенно стоящего на ногах ламара. «Ты где ходишь? Нам отплывать давно пора!» «Где-где!» — с трудом удержался, чтобы не ответить в рифму, но вместо этого только сгрузил покупки на палубу и, пошатываясь, пошел на свою койку. Все же переоценил я в этот день свои возможности, а процесс лечения как назло пропустил. Придется теперь еще какое-то время походить с больной головой. Впрочем, это того стоило. Как ни крути, а арбалетами смогут пользоваться даже те, кто ничего подобного в руках ни разу не держал. Нужно только научить заряжать. А там куда-нибудь да попадут, главное, чтобы не в спину товарищу». Доковылял до трюма, спустился вниз и рухнул на койку, не раздеваясь. Поворочился немного и тут же подскочил, ударившись головой о низкий потолок. Потом бережно вынул из кармана сверток с розовыми кристаллами и, положив под кровать, уже спокойно лег. И только после всех этих действий, потирая ладонью шишку на многострадальной голове, сообразил, что зря так испугался. Кристаллы-то не заряженные. Уже засыпая, почувствовал, как меня кто-то погладил по волосам. По всему телу побежала волна жара и боль в висках как-то быстро утихла. Но вполне возможно, что мне все это просто приснилось. Утром проснулся свежим и полным сил и чувствовал себя удивительно хорошо, как ни странно. Голова не кружилась, ничего не болело, а жизнь была прекрасна и удивительна. Настолько, что когда вышел на палубу, с удовольствием потянулся и с улыбкой оглядел мир вокруг. И пусть даже кругом была одна только вода, но даже это не испортило мне настроение. «Доброе утро, красавицы!» — поздоровался с девушками, сидящими на палубе. С улыбкой посмотрел на их хмурые лица и, заметив, что заняты они чисткой револьверов, довольно кивнул. «Правильно, незанятый солдат — потенциальный преступник. Значит, и тебе нужно срочно занятие найти!» — сварливым голосом окликнула меня Кая с носа корабля, и я тут же поспешил туда исправлять свои прегрешения. «Не, ну где же это видано?» Отправила мужика за подарком, а он себе игрушек купил и все. Тут любая девушка злиться будет, как почтальон без велосипеда. Пообщался с красавицами, хмуро оглядев меня, заявила волшебница, сидящая на краю надстройки и смотрящая куда-то вперед. Еще не со всеми. Жизнерадостно заявил я, И одним движением, заскочив на невысокую крышу, уселся рядом с девушкой. Самую красивую оставил на сладкое. «Это кого же?» — повернулась ко мне девушка, явно готовая сменить гнев на милость. «Ту, которой забыл отдать вчера подарок, я достал из-за пазухи накопитель и протянул Кая. Вот, под цвет глаз подбирал. Нужно не под цвет глаз, а по мощности выбирать». Для вида проворчала явно оттаившая девушка, Но накопитель взяла и, бережно покрутив в руках, повесила на шею. «Спасибо». «Всегда пожалуйста». С довольным видом кивнул я и, достав из кармана кусок деревяшки, принялся сверлить его кинжалом. «Ты чего опять задумал?» Тут же напряглась девушка. «Как обычно», — с улыбкой пожал плечами я и протянул девушке бледно-розовый кристалл. «Зарядишь?» «Нет». Кая даже руки за спину спрятала, отказываясь брать в руки купленное мной за бесценок сокровище. Ты что, дурак? А если уроню? Ой, да ладно, отмахнулся я. Меня уверяли, что он крепче, чем хрусталь. Крепче, с сомнением кивнула девушка. Но при желании можно сломать все, что угодно. Впрочем, кристалл девушка все же взяла и, аккуратно держа его двумя пальчиками, начала потихоньку загонять в него искорки магии, а мне все больше и больше становилось неуютно. Настолько, что в конце концов я, не выдержав, Взял и вложил кристалл Кая в ладонь, заставляя держать хрупкую вещь как следует. «А то и вправду уронишь», — проворчал я и вернулся к своему занятию. Потом, сообразив, сбегал за арбалетным болтом и начал примерять отверстие к нему, постепенно расширяя и подгоняя его под величину наконечника. «Уверен, что не угробишь нас всех?» Некоторое время, понаблюдав за моими стараниями, осторожно спросила Кая. Когда я училась, нас на первом же занятии предупредили, чтобы мы не вздумали никогда использовать этот камень. Ни один маг в здравом уме его в руки не возьмет. Но я-то не маг, спокойно пожал плечами я. Точнее, по меркам нашего мира, уже, наверное, маг, но неправильный. А во-вторых, ты меня уже сколько знаешь, и до сих пор считаешь, что я в здравом уме? Да меня же недавно только по голове били». Кая почему-то шутку юмора не приняла, только поджала губы и продолжила заряжать кристалл. А закончив это несложное для нее дело, просто сидела и наблюдала, как я пытаюсь изобразить что-то, что мне приснилось. На гранату моя поделка никак не походила, но и взорваться в руках не должна была, наверное. «Слушай, а у нас воск есть?» – задумчиво уточнил я у девушки, едва закончил свою поделку. «Свечка, например». Волшебница молча сунула мне кристалл в руку и, спрыгнув с надстройки, убежала в каюту, а вернувшись, протянула мне толстую восковую свечу. Причем на лице девушки опаска сменилась на любопытство, а о том, что я могу нечаянно взорвать часть корабля, она уже и думать забыла. «А чем зажечь?» — покрутив в руке свечу растерянно попросил я, на что девушка только вздохнула и поднесла кончик пальца к фитилю. «Ого!» — удивился я. «А ты и так можешь? Научишь?» Если живо останемся. Пожалуй, плечами девушка, явно намекая на то, что я очень стараюсь, чтобы этого не случилось. Не боись, я тоже в каком-то роде мальчик, который выжил. Ухмыльнулся я непонятно никому в этом мире шутки. Ты не представляешь, что мы в детстве творили. Что? тут же заинтересовалась Кая. Ага, тебе расскажи тоже захочешь, хмыкнул я. Вот примерно это и творили. А теперь помолчи, не мешай, а то и вправду летать научимся тут с тобой только высоко и недолго взяв руки изготовленную деревяшку напоминающую по форме чехол на наконечник болта я залил в отверстие немного расплавленного воска и дождавшись пока он немного остынет аккуратно вдавил в него заряженный кристалл потом выдохнул вытер пот со и достав из кармана заготовленную заранее тряпочку обмотал наконечник болта чтобы он закрепился в моем изделии не достав немного до камня а уже после этого залил все воском и аккуратно положил себе на колени, застывать. Пока моя поделка, собранная в прямом смысле на коленке, застывала, я крутил головой, пытаясь высмотреть сушу, но вокруг все так же простиралась водная гладь, и лишь где-то впереди летали чайки, вестники скорого прибытия. Скорого по местным меркам, для меня же долгие часы однообразного пути вовсе не являлись быстрым результатом. А уж ждать, пока мы прибудем на место, чтобы испытать задумку, «Да я от любопытства раньше лопну». А потому, дождавшись, когда воск станет твердым, я вручил болт в руки Кае и рванул в трюм за мишенью, не слушая за спиной возмущенные крики волшебницы. Из множества вещей, хранящихся в грузовом отсеке корабля, в качестве мишени больше всего подходила пустая бочка. Таких у нас было немало, и с некоторым сомнением я взял одну из них в руки, осматривая со всех сторон. Весела она, конечно, немало, но, прикинув объем, я решил, не потонет. Поставил на корме бочку, приготовил арбалет из купленных вчера, разобрался, как его взвести, а потом принялся крутить в руках. «Как из этой хреновины целиться?» Не выдержав, спросил у подошедшего посмотреть, что я делаю у Ламара. «Вот здесь сбоку выступ», — показал мне кузнец на незамеченную раньше деталь. «Ты что собрался делать?» Проверить одну штуку, задумчиво пробормотал я, примиряясь к незнакомому мне оружию. «Слушай, а ты хорошо стреляешь?» «За луком сходить», — деловито поинтересовался Ламар. «Да нет, нужно пальнуть из этой штуки», — я хмуро кивнул на взведенный арбалет. «С какого расстояния в бочку попадешь?» «Только точно, попытка одна будет». «На волнах, да с этого», — Ламар задумчиво поскреб затылок. «Ну, шагов за пятьдесят попадешь», — нетерпеливо прервал я размышление кузнеца. «Попаду». «Отлично!» Я вручил кузнецу оружие и бегом побежал к Кае за снарядом. Впрочем, обратно я уже возвращался медленно, внимательно смотря под ноги и бережно неся болт перед собой. Кая что-то тихо ворча шла ровно за моей спиной, а за ней к корме подтягивались и остальные члены команды. Отдав боеприпас кузнецу, я взял в руки бочку и приготовился бросать. Ламар же, явно не понимая, что происходит, спокойно зарядил оружие и кивнул мне. Готов, мол. Бочка тяжело плюхнулась в воду и, покачиваясь, как большой поплавок, стала не спеша удаляться от корабля. «Десять метров двадцать!» «А точно попадешь!» — с тревогой пробормотал я. «Прицел хреновый, наконечник из говна и палок». «Не лезь под руку!» — рыкнул кузнец и, не спеша прицелившись, подождал, пока бочку удалится на нужное расстояние, а потом спокойно нажал на спуск. Грохнуло знатно. Буквально в мгновение бочка исчезла, превратившись в облако щепок. А в борт корабля с глухим стуком ударил железный обруч в сантиметрах в пяти от ноги стрелка. «Охренеть!» Выдохнул я и, поймав ошарашенный взгляд кузнеца, мотнул головой в сторону качающихся на волнах обломков. «Круто, да?» В общем, через несколько секунд я стоял в каюте и держал плечом дверь, а снаружи в нее стучал громадными кулаками ламар и уговаривал меня сдаться по-хорошему. А не то, мол, хуже будет. А остальная часть команды, кроме Кая, его подбадривала, кажется, даже на местном нецензурном наречии, судя по тому, что Кая рядом со мной краснела Я осуждающе качала головой на особые эмоциональные тирады. «Русские не сдаются», — бурчал в ответ я, стараясь не скользить ботинками по деревянному полу. Каю я втолкнул в каюту сам, справедливо рассудив, что ремень кузнец снимает явно не для моего наказания, мне и кулака бы хватило. А так мы вдвоем участвовали, двоим и достанется. «Чего он взбеленился-то?» Дождавшись, пока кузнецу надоест долбить дверь, спросил я у Каи. «Так ему чуть в ногу не попало», — осуждающе посмотрела на меня девушка. «Ну не попало же», — возмутился я. «Чего так злиться-то?» Он сегодня на ноги встал. «Ну и что?» А до этого ему чуть ногу не отрубили. Почти все лето тогда не ходил. И все в одну и ту же ногу. Он из-за этого и в походы перестал ходить. До сих пор в непогоду еле ходит. «Ну, извинюсь тогда», — вздохнул я. «Только дверь не открывай», — тут же попросила Кая. «Ты-то извинишься, а меня он точно выпарит». Вечером извиняться пойдем, когда успокоится немного. А вечером мы прибыли на остров, где нашло временное пристанище племя Ламара и которое оно теперь собиралось покидать. Встречали нас в этот раз совсем не так, как когда на остров прибыли мы с Каей. Впрочем, и масштаб событий отличался сильно, этого не отнять. Одно дело, когда ушли три корабля, а вернулась лодка с двумя едва живыми путешественниками, один из которых чужак. И совсем другое дело, когда в бой отправились на лодке, а вернулись на боевом корабле и без потерь. Мне кажется, что члены племени впервые за все лето получили надежду на то, что у них все получится. Лица встречающих освещали улыбки, до нас доносились радостные крики. И было приятно, чего греха таить, чувствовать себя причастным ко всему этому, чувствовать себя одним из героев. «Ламар, ты это, пользуясь торжественной обстановкой, подошел я к кузнецу и повинился. Не злись, я же как лучше хотел. Ну, все для победы, все для фронта. Ну, ты понял, да?» «Да понял я», — хмуро буркнул кузнец. «Сколько у тебя таких камней?» «Полтора десятка осталось», — ухмыльнулся я. «На магов хватит, да еще и останется». «Добро», — кивнул Ламар, и я, успокоившись, уже развернулся уходить, когда меня догнало предупреждение. «Обедишь дочку, голову проломлю». На это я даже оправдываться не стал, только кивнул и пошел своей дорогой. Ну а что еще может сказать родители, чья дочь полдня провела, запершись в каюте с мужчиной? Стемнело быстро, и основную часть сборов решили отложить до утра. Так что уже скоро мы сидели за столом привычным составом. Запалили свечи, разогрели принесенные из корабля продукты и сели ужинать, как в старые добрые времена. Чего такой хмурый, не выдержал я, когда тарелки показали дно, и Кая начала разливать по чашкам отвар. Все еще злишься. На что? удивленно поднял брови кузнец, а потом сообразив криво ухмыльнулся. Да нет, успокоился уже, тут другое. Если ты про каюту, собрался было оправдываться я, но замолчал, послушавшись, останавливающего жеста Ламара. Люди взрослые, сами разберетесь, поморсился он, а потом признался не осилим мы штурм а ты про это кивнул я конечно не осилим по сути какая разница сколько человек будет на корабле если маг у нас только один сколько магов осталось на вашем острове четыре пять четверо и один ученик вздохнув сообщила кая ты прав надолго меня не хватит мы даже высадиться не успеем арбалеты с твоими хитрыми болтами задал вопрос кузнец и тут же сам на него и ответил да ты прав не долетят «Люди поверили в то, что мы сможем победить», угрюмо произнесла Кая, изучая содержимое чашки, как будто там можно было найти ответ на волнующий ее вопрос. «Мы пойдем в бой и сделаем все, что сможем». Кузнец скривился и в точности повторил жест дочери. «Видимо, это семейное». А я... Я только ухмыльнулся и, достав из кармана уже несколько месяцев бережно хранимую сигару, прикурил от свечи и выдохнул в потолок дым, И весело возразил сразу обоим. Ну что вы сразу скуксились? Раз маги не дают нам высадиться на остров, значит магов надо убрать. Сколько раз видел подобную сцену в Вестернах, и вот он мой звездный час. Только шляпы с полями не хватает. Все хорошо, но весь пафос момента сразу же убила Кая. Фу, что это за дрянь у тебя, девушка даже на ноги вскочила. Да она же наверняка ядовита. Выброси немедленно. Кузнец же только ехидно мне подмигнул, но на слова Каи покивал, поддерживая дочь. Впрочем, мне и самому неоднократно промокшая сигара вкусной не показалась, и я без особых сожалений выбросил ее в окно. Да и черт с ней, разбросил курить, то и нечего начинать. Но, блин, какой момент испортили? «Так что ты там говоришь про магов?» — наконец спросил кузнец. «У тебя есть план?» — ну, пожал плечами я. Не то чтобы план, но если вы мне дадите моих девиц с револьверами и пяток арбалетов, то проблему с магами я решу. «Я с тобой», — тут же выдала Кая, скривившаяся при упоминании девиц. «Я тебя одного не отпущу. Ты на голову слабый, тебя опять бить будут». «Ну, знаешь», — задохнулся от возмущения я под ехидное ржание Ламара. «Ах так?» «Не, дочка, если я правильно понял, то тебе придется прикрывать корабль». Отсмеявшись, уже серьезно пояснил кузнец. «Нужно будет развернуть магов к морю, чтобы он смог подобраться поближе». «Точно так», — кивнул я. «Нужно, чтобы они опять начали обстреливать вас и не обращали внимания на то, что сзади». «Мы не успеем тебе помочь», — скривился Ламар. «Пока высадимся, пока прорвемся через солдат». «Я понимаю», — спокойно кивнул я. «Значит, я сам. Да вы не переживайте, в первый раз, что ли».